Глава пятнадцатая. Неоконченная партия. Ардов медленно шел вдоль лавок. Золото, серебро, бронза, металлические изделия, галантерея, меха, парфюмерия, посуда, сукна, инструменты. Он думал о найденовой. Поначалу сыщик отвел ей роль невольной свидетельницы преступления, над которой нависла угроза — Потом предположил, что именно она решила шантажировать убийцу, угрожая сообщить в полицию. Теперь же, после вчерашнего визита в театр, место Варвары Андреевны в этом деле представлялось Ардову и вовсе зловещим. Картина получалась следующая. Куль за какой-то надобностью приходил в клуб, где в тот вечер были и Найденова, и Костоглот. Вероятно, что-то требовал и был убит. На утро в особняке на итальянской улице появилась голова хряка, чтобы напомнить председатель управления общества Златоустовской железной дороги о темном прошлом, которое известно кому-то, кроме него. Стало быть, куль действовал не один, был как минимум еще один сообщник, а скорее всего не сообщник даже, а главный дирижер, придумавший эту пьеску. В этой постановке Варвара Андреевна может исполнять роль как таинственного шантажиста, так и соучастника убийства. Илья Алексеевич поежился, хотя погода стояла на редкость солнечная. В пяти шарах уже были посетители, предпочитавшие здесь завтракать, кто-то катал шары, как и ожидал Илья Алексеевич, разговоры с обслугой ничего не дали. Джентльмена в твидовом костюме никто не видел, вернее, под это описание подходило едва ли не половина посетителей. Оставалось на всякий случай задать несколько вопросов старику-маркеру, который, кажется, не выходил из состояния полудремы, но за одним из столов Ардов заметил Найденову и поторопился к ней. «О, господин Ардов!» – без видимой эмоции встретила девушка-сыщика, обдав его фиолетовой волной. Решили продолжить занятие? Доброе утро, Варвара Андреевна. Я не совсем понял правила турнирной игры. Вы сказали трехбортовый. Решили поучаствовать в конкурсе? Найденного сделала знак маркеру. Тот, кряхтя, оставил свое кресло и расставил шары для игры. На центральной точке оказался белый шар, по краям — красный и желтый. Для начала сыграем в однобортовый. — сказала девушка. Ардов сбросил сюртук и взял кий. — Это биток, — указала она кием на белый шар. Необходимо, чтобы он коснулся хотя бы одного борта, и потом каждого из цветных шаров. Найденного показала кием возможную траекторию движения битка. Можно также сначала ударить по шару, потом не менее одного раза встретить борт, и после зацепить второй шар. За каждую из этих комбинаций — очко. Ардов сделал удар. Биток коснулся красного, оттолкнулся от борта и медленно докатился до желтого, поцеловавшись с ним на самом излете. Найденного с удивлением взглянула на соперника. Удар был не так уж и плох. «Шар, борт, шар!» — еле слышно просипел маркер. Ардов ударил второй раз, желая после борта отметить каждый из цветных шаров, но его биток не попал даже в первый. Кот перешел в Варваре Андреевне. Ее комбинация была поэффектней. Между цветными шарами биток оттолкнулся от трех бортов. «Шар, три борта, шар, очко!» — опять проскрепел старик. «Игра до десяти!» «Отличный удар!» — оценил Илья Алексеевич. Маркер шаркая подошел к доске, надписал фамилии участников партии и поставил каждому по единичке. «Обычно вы даете уроки по утрам», — начал Ардов, не отрывая взгляда от стола, «но позавчера пришли сюда вечером». Найденова сделала очередной удачный удар. «Два борта, шар, шар, очко!» — маркер исправил число на доске. «В тот же вечер сюда заглянул беглый каторжник по кличке Куль», — продолжил Илья Алексеевич. «Он приходил повидаться со своим бывшим подельником Хряком». Найденова насмешливо взглянула на сыщика. — А зачем мне знать все эти страсти? — Куль, хряк? — Думаете развлечь меня байками из вашего мира злодеев и душегубов? — Отнюдь. — Вчера я случайно заметил вас на выходе из театра «Аквариум». — О, да вы театрал! Я ничего не смыслю в театре. Просто хотел повидаться с вами, но не успел. Вы укатили в красивом экипаже. Найденова, наконец, сделалась серьезной. Она задержала на ардве взгляд, словно размышляя, как ответить. Потом подошла ближе. Илья Алексеевич опять ощутил запах жасмина, флер д'оранжа, ириса, сандала и пачули. «Да, господин Костоглот мой поклонник», — тихо произнесла она. «Я думаю, смертельный шар в голову бандиту Кулю запустил именно он», — также тихо предположил сыщик. Из глаза Найденовой выкатилась слеза. — Поверьте, Костоглот достойный, и благородный мужчина, — сказала она горячо и, как показалось, искренне. Ардов не торопился принимать слезы Варвары Андреевны за чистую монету. Все-таки перед ним была артистка. — Что же между ними произошло в тот вечер? — холодно продолжил он. — Они ссорились? — Понятия не имею. Найденова сделала очередной удачный удар. «Шар, два борта, шар!» — объявил маркер. «Вы были знакомы с кулем?» — не унимался Ардов. «Никакого куля я не знаю!» Явно разволновавшись, Варвара Андреевна сделала удар такой силы, что шар вылетел за борт. «Шар за пределами стола, фол!» — объявил маркер и снизил сумму баллов Найденовой на одно штрафное очко. Ардов подобрал шар и вернул его в поле на переднюю отметку. — С тем господином, который встречался с Костоглотом, — пояснил он и сделал зачетный удар. Биток силой отлетел от обоих шаров и через весь стол докатился до дальнего борта. Варвара Андреевна замерла, словно собираясь с духом. — Он представился господином Кульковым, купцом первой гильдии, хозяином какого-то литейного завода. — Как вы с ним познакомились? Ардов подошел ближе. — Он приходил в театр. «Это вы представили его Костоглоту?» «Поверьте, он не убивал. Я ждала на улице, в экипаже. Он вышел раздраженный, назвал этого Кулькова крысой, и мы уехали». Как же вы можете утверждать, если не присутствовали при самой встрече? Холодно усомнился Ардов. Варвара Андреевна хотела что-то ответить, но в этот момент за спиной Ильи Алексеевича возникла фигура царя Минилая, вернее, артиста Соломухина, который вчера на сцене аквариума водил войска на непокорную Трою. «О, господин писатель, какая приятная встреча! Так вот, где вы черпаете вдохновение для своих пьес! Не изволите партейку? Как насчет трехбортового карамболя?» Ардов обратил внимание на перевязанную ладонь Соломухина. «У вас рука!» — указал он на бинт. «Пустики!» — махнул Тенер. «С позволения сказать, колба на керосинке лопнула!» Писатель пришла в себя найденного и перевела взгляд с одного на другого. «Вы знакомы?» «Да», — хохотнул артист, — «господин драматург заглядывал к нам давеча в театр. Хотел лично засвидетельствовать восхищение вашим, Варвара Андреевна, блестящим исполнением роли Клеопатры, но уже не застал». Соломухин принялся натирать мелом кий, обернулся к Илье Алексеевичу и вздрогнул — Перед ним стоял внушительного вида околоточный надзиратель с огненно-рыжей бородой. Это был Свинцов. Он уже успел шепнуть сыскному чиновнику, что тому надлежит срочно проследовать в Министерство путей сообщения. Там труп.